Собрав бумаги, я снова уложил их в кейс: протоколы допросов свидетелей и полицейские донесения, связанные с исчезновением её мужа. Мне нечего было добавить к ним, потому что и нечего было писать. Вместо этого я уселся в удобное кресло Гранд-отеля и стал размышлять, почему исчезают мужчины. Главным образом, они бегут к чему-то или от чего-то. Иногда встречается соединение обоих поводов: к женщине или от женщины, к солнцу и морю, от полиции к политически предпочитаемому обществу или от политических репрессий к анонимности, от шантажа. Иногда беглецы прихватывают чужие деньги, чтобы обеспечить себе будущее. Шестнадцать тысяч крон, на первый взгляд, не такое богатство, на которое мог бы польститься Боб Шерман. Каждый год он зарабатывал раз в пять больше. Так к чему он бежал? Или от чего он бежал? И что я сумею сделать до понедельника, когда мне надо возвращаться в Лондон? Эмма тревожно спала более двух часов, но иногда успокаивалась. Потом она начала метаться на постели. Капельки пота выступили на лбу, что-то явно мучило её во сне. И я решил разбудить несчастную женщину. Эмма, просыпайтесь. Я тронул её за руку. Просыпайтесь, пора. Эмма. Она открыла глаза, и в них ещё застыли кошмарные сны. Её начало трясти. "Ох", проговорила она. "Ох, боже мой. Всё хорошо?" Вы немного подремали. Это был всего лишь сон. Наконец-то она совсем проснулась, но не окрепла и не успокоилась. Мне приснилось, что он в тюрьме. Там были решётки, и он старался вырвать их, как сумасшедший. Я спросила, почему он хочет бежать, а он ответил, что утром его собираются казнить. Потом я разговаривала с кем-то из обвинителей и спросила, что Боб сделал, за что собираются казнить его. И этот человек ответил, что Боб украл скачки, а есть такой закон: если кто-то украдёт скачки, то его казнят. Она провела рукой по лицу. Это глупость, но кажется такой реальной. Ужасно, сказал я. Но где он? в отчаянии воскликнула она. Почему он не напишет мне? Как он может быть таким жестоким? Возможно, письмо ждёт вас дома в Англии. Нет, я звоню каждый день. Вы жили дружно? Счастливы были вдвоём? спросил я. Да, не колеблясь, ответила она, но подумав секунд 5, предложила более правдивую версию. Иногда мы ссорились. В тот день, когда он приехал сюда, мы цапались целое утро и подумать только из-за такого пустышка Боб провёл ночь не дома, хотя не должен был. Я плохо себя чувствовала и сказала, что он эгоистичный и невнимательный. А он взорвался и сказал, что я чертовски требовательная. А я сказала, что раз так, то не поеду с ним в Кемптон. Он замолчал и надулся. потому что он должен был работать с фаворитом на важных скачках. И ему нравилось, когда их где-то рядом, особенно потом после заезда. Это помогало ему расслабиться. Она будто вернулась в прошлое и старалась изменить случившееся. Ну, и он поехал один, а оттуда, как обычно, в Хитроу, чтобы успеть на самолёт в 6:30, который летит в Осло. Только обычно я ездила с ним, чтобы проводить его и отвезти машину домой, и встретить его вечером в воскресенье. Да, в воскресенье вечером, когда он не прилетел с обычным рейсом, я ужасно забеспокоилась, потому что подумала, что он здесь, в Норвегии, упал и получил травму. Я позвонила Гунару Холту, но он сказал, чтобы об оп не падал, что он победил на фаворите. Еу счаствовала ещё в двух заездах. Гоннер считал, что Боб, как и планировал, успел на самолёт. Тогда я снова позвонила в аэропорт. Когда я звонила им раньше, они сообщили, что самолёт приземлился вовремя. Я попросила их проверить, и они проверили. Шермана в списке пассажиров не было. Она замолчала, потом с новым взрывом отчаяния продолжала Неужели он не понял, что я не серьёзно грозилась оставить его? Ведь я люблю его. Не мог же он бросить меня, не сказав мне слова. Похоже, что именно так он и сделал. Давно вы женаты? Около 2 лет. Дети? Она посмотрела на свой коричнево-белый клетчатый живот и показала на него, взмахнув тонкими длинными пальцами. Это наш первый Финансы. О, с этим все в порядке. Что значит «в порядке»? Прошлый сезон для Боба был удачный, мы немного отложили. Конечно, он любит хорошие костюмы и красивую машину, но ведь это все жакеи любят, правда? Я кивнул, хотя и больше знал о заработках ее мужа, чем она, потому что заранее проверил их доходы в отделе, который занимался сбором и распределением гонораров Жакеев. Боб Шерман зарабатывал прилично, но недостаточно для образа жизни, какой они вели. Боб любил сочинять планы, как быстро заработать большие деньги, но мы никогда много не теряли. Я вечно отговаривала его, потому что я совсем не игрок, понимаете? Я решил сделать паузу после этого откровения, а потом спросил политика: "Что вы имеете в виду?" "Интересовался леон коммунизмом". "Боже милостивый, нет. Она в это расширила на меня глаза. А был ли он борцом за мир, за экологию, за права сексуальных меньшинств, ну что-то в таком роде?" Она даже засмеялась. Боб Гроша бы Ломанова не дал за политику или политиков. Он считал, что все они одинаковые, мыльные пузыри и лицемеры. Почему вы задаете такой необычный вопрос? «У Норвегии общая граница с Россией», — пожал я плечами. Ее удивление открыло мне, что она не знает ни географии, ни собственного мужа. Боб не такого сорта человек, чтобы променять хорошие костюмы, красивую машину и увлекательную работу на тусклое существование в тоталитарном государстве. Он упоминал о друзьях, с кем познакомился здесь. И я встречалась почти с каждым, о ком, насколько помню, Боб говорил. Я всё спрашивала и спрашивала у них, у Гуна Рахолта и его конюхов, у мистера Кристенсена, у владельцев Единственный, кого я так и не нашла, это сын одного из владельцев, мальчик по имени Микель. Боб упоминал о нём раза два. Он сейчас куда-то уехал, вроде учиться. Были ли у Боба перед этим какие-нибудь неприятности? Какого рода? Она выглядела несколько ошарашенной с букмекерами. Она отвернулась И я дал ей время решить, как отвечать. Жаке мне разрешалось делать ставки на лошадей, участвующих в скачках. А я всё же работал в Жакейском клубе. "Нет", решительно проговорила она. "Вам лучше сказать мне, потому что я всё равно узнаю, но вы можете ускорить дело". Теперь она опять повернулась ко мне лицом и взволнованно, будто защищаясь, заговорила: Обычно он делал ставки только на ту лошадь, на которой сам выступал. В большинстве стран это считается законным. Меня его игра в тотализатор интересует только с одной точки зрения. Имеет ли она какую-нибудь связь с исчезновением Шермана? Угрожал ли ему кто-нибудь? "Ох, безнадёжно", воскликнула она, будто только сейчас поняла, что это и есть причина. по какой боб украл сравнительно небольшую сумму и сломал себе жизнь он никогда не говорил да он никогда бы и не сказал мне она сглотнола полиция спрашивала меня не шантажировал ли кто-нибудь боба и я ответила что нет конечно нет но он бы скрыл от меня чтобы не тревожить поэтому как я могу с уверенностью ответить О, господи, хоть бы он написал мне. Глаза наполнились слезами, капельки скатывались по щекам вниз, она не замечала и не вытирала их, и через несколько секунд слёзы высохли. За последние 3 недели, подумал я, она наплакалась на всю оставшуюся жизнь. Мы сделали здесь всё, что могли, сказал я. А теперь вам лучше вернуться вместе со мной в Англию. Я бы летаю понедельник во второй половине дня. Вы так быстро уезжаете? В голосе прозвучало удивление и разочарование. Но вы же не найдёте Боба до понедельника. А вероятно не найду. Но у меня во вторник встреча, которую я не могу пропустить. Наверное, будет разумнее, если я вернусь позже. Но вам лучше ждать результата поиска в дома. Она долго молчала и наконец тихим, усталым, безнадёжным тоном произнесла: "Хорошо.